Глава 16. Я успела забыть, что замок наводнили гости, пройти совсем незамеченными не вышло. Например, в левой галерее, предназначенной для прогулок во внутренней части дворца, которая защищала от дождя, от сильного ветра и палящего солнца, мы встретили дочерей господина Саира. Лилидея и Инаэль лучились счастьем, заметив принца. При этом моё присутствие они нагло проигнорировали, будто я пустое место. Ваше высочество В карих глазах Лили плясали бесята. Девушки дружно исполнили реверанс, наклоняясь вперёд, чтобы открылся прелестный вид на декольте. «Мы не видели вас за ужином и заскучали?» Томно протянула Дея, заправляя за маленькое ушко, отливающий медью локон. «Я был занят, юная леди, прошу простить». Почтительно кивнул принц, явно собираясь пожелать барышням приятного вечера и ретироваться, прихватив меня с собой. Но третья дочь господина Саира... преградила путь. Грудьё. Но сейчас же вы уже свободны? Пухлые губы Наэли загнулись в чувственной улыбке. Если почтенный переговорщик общины ведьм не будет против, мы будем счастливы, если его величество покажет нам территорию. И Троица уставилась на меня хитрючими взглядами, в которых явно читалась угроза. Мне как бы приказывали: скажи, что не против. Лютик очень точно уловил исходящие от сестер эмоции и негодующе нахохлился, ругая их на своем, на Беличьем. Я тихо вымолвила, но Кайрат настолько сильно сжал мою ладонь, накрыв своей, что я мгновенно умолкла, стиснув зубы. К сожалению, нам с мисс Шиаре предстоят тяжелые переговоры. Мы никак не можем сойтись в едином мнении. Вероятно, придется трудиться всю ночь. Вполне серьезно заявил он без тени иронии, Но я уже заливалась стыдливым румянцем от того, насколько двусмысленно прозвучала фраза. Сёстры слегка опешили, но были вынуждены отступить. "Зачем вы говорить такие смущающие вещи?" прошептала я, стоило именовать галерею. "А это неправда!" невозмутимо отозвался принц. "Вы собираетесь благополучно оставить меня так и не поделившись своими размышлениями о драконах?" "Точно", протянула задумчиво Мы же так и не поговорили. А ведь я кое-что нашла примечательное. О! И я надеюсь, господин Норт достал необходимые мне вещи для завтрашней поездки на Драконье плато. Будьте уверены. Уголки губ принца дрогнули в открытой, вполне искренней улыбке. По коже пробежали волнующие мурашки, и я бы непременно задумалась над своей реакцией, но в этот момент в кулуаре, рядом с залом искусства, Нам повстречалась занимательная пара. Брат, как неожиданно. Притворно улыбнулся средний принц, вставая вместе со своей спутницей из декоративного дивана, обитого синим бархатом. К несчастью, это единственный путь на мансарду. Предельно спокойно произнёс Кайрат и поклонился кучерявой брюнетке, которая во время обеда осыпала принца преданными, чувственными улыбками и одаривала кокетливыми взглядами. А теперь Тесно жалость. Где ми она? Леди Шатем, прекрасно выглядите. Благодарю вас, высочество. Девушка смутилась, а бледных щёк коснулся предательский румянец. Если вы не сильно заняты, мы могли бы присоединиться к вам. Совершенно не чувствуя повисшего в воздухе напряжения, предложил средний принц. Кажется, его даже забавляет заметное раздражение брата. Устроим чаепитие или совершим вечерний преминат. Увы. Губы Кайрата сомкнулись в прямую тонкую линию. Мы не можем терять время на бессмысленные прогулки. Перемирие наших народов на первом месте. И учтиво поклонившись, принц потянул меня за собой. Вдоль позвоночника пробежал озноб. Взгляд Демиана прожигал лопатки. Вам не стоит беспокоиться, Мис Шиари, будто читая мои мысли произнёс Кайрат. пока я рядом, мой брат не осмелится вам навредить. А мы постараемся очень быстро уладить вопрос с перемирием и вернуть вас домой в целости и сохранности. А как же вы? Тревожащий меня вопрос непревольно сорвался с языка, но уже было поздно. Лётик осуждающе заворчал и тяжко вздохнул. Принц едва заметно улыбнулся. Не волнуйтесь обо мне. Я никому не позволю управлять собственной жизнью. Ни отец, ни кто-либо ещё не заставит меня жениться. не вынудит причинить вред ни в чём не повинной девушке. Я не допущу, чтобы из-за продолжения нашего рода, из-за трона кто-то погиб. Мы наконец повернули, но тут с другого конца коридора донеслись голоса. Я не успела даже среагировать, а принц уже втащил меня в нишу, небольшое углубление в стене за колонной, предназначенное для вас и скульптур, но по какой-то причине пустое. На губы опустилась горячая ладонь. Принц прижимал меня спиной к себе и закрыл рот, чтобы не проронило ни звука, а я предусмотрительно сняла лютик с плеча, приказывая тем самым молчать, чтобы не выдал нас. Кто там интересуется моим старшим сыном? Я безошибочно узнала голос императора, хотя ни разу в жизни его не слышала, не встречала монарха, просто почувствовала. Почти все. Уклончиво отозвался лорд Аилрат. как и другими вашими сыновьями. Мне плевать на других, безразлично отмахнулся император. Мужчины проходили совсем рядом отчего моё сердце практически перестало биться. На трон должен взойти Кайрат, а других никакого толка. Нужно устроить поездку на плато, познакомить предполагаемых невест с пламенем. Сделать всё возможное, чтобы дракон принял одну из них. Только так я смогу убедить глупого мальчишку принять власть. Но, ваше величество, вздохнул регент. Этого никогда не случится. Тогда найди мне фею! взревел монарх. Хоть из-под земли достань мне эту крылатую тварь. Только фея способна своими иллюзиями внушить что угодно. Даже любовь, как моему другу. Ты же помнишь Феда Генри. Мужчина остановились недалеко от нас, так что я могла рассмотреть седой затылок императора, бронзовый обряд, венчавший его голову. Да, ваше величество. Он был вам как брат. Вот именно! Импульсивно воскликнул император, взмахнув рукой. А эти твари внушили ему неземную любовь. «Заставили остаться на тёмной стороне. Хотя я говорил, боги прогневаются за то, что я унёс дитя, и проклянут их!» «Так и случилось. Посмотри, что осталось от тёмной стороны?» «Один лишь пепел». Ладонь, закрывающая мой рот, вдруг накалилась, обжигая. Мои глаза изумлённо расширились, Я бы вскрикнула, но жжение внезапно прекратилось, оставляя после себя лишь нежное покалывающее тепло. Сердце гулко стукнулось о рёбра и забилось быстрее. Прямо на меня смотрел регент. Равнодушный взгляд пробирался в душу. "Но как же я смогу разыскать фею, ваше величество?" бесстрастно спорил он, продолжая смотреть в мои глаза. "По вашим собственным словам, Они были прокляты. Никого не осталось. Император раздражённо фыркнул, и я очень порадовалась, что у него на затылке нет глаз. Но разве он не чувствует присутствия своего сына рядом, его силу, его дракона? Ай, Генри, какой ты глупый, заворчал монарх, неожиданно разворачиваясь. Я забыла, как дышать. Грудь сдавило болью. Вы правы, ваше величество. Прошу простить мою недалёкость, но я не понимаю. Регент мягко взял императора под руку и медленно повёл дальше по коридору, не дав тому увидеть нас. Фэд был ещё тем про хвостом. Не верю, чтобы он не попытался спасти парочку прелестных фей, у которых, между прочим, дети тоже рождаются. Чудесные малышки. с крожевными крыльями. Нужно искать среди людей. Голос императора отдалялся, звучал приглушённо. "На это понадобится время", осторожно возразил регент. "У тебя есть пара недель", жёстко отрезал император. Казалось, он не в своём уме, ведёт себя словно капризный ребёнок и не сильно отдаёт отчёт своим действиям. Он не стар. Сиплый надломленный голос Кайрата выдернул меня из гнетущих размышлений. Он проклят. И проклятие зажирает его разум, но не стоит обманываться. Эдмунд по-прежнему селён. Мне показалось, принц неприязненно поморщился. Неужели он пытался, пытался убить собственного отца? Мысль настолько ошеломила, что я невольно сжала ладонями бедного лютика, заставив его жалобно пискнуть. "Прости, малыш", с похватилась, бережно гладя фамильяра. "Я не хотела". Принц тяжело вздохнул, касаясь грудной клеткой моей спины. Мы до сих пор стояли непозволительно близко, несмотря на то, что голоса давно стихли. "Мне жаль, мисс Шиари, что вы стали свидетельницей этого разговора". что невольно были втянуты в эти грязные интриги. Руки принца опустились на мои плечи, слегка сжимая их. "Наверное, вы желаете отдохнуть или, быть может, незамедлительно вернуться в общину? Я пойму". Беззлобно усмехнулась и развернулась в его крепких руках, поглаживая ворчащего бельчонка. "Сначала дали мне шанс помочь драконам, а теперь забираете его? Хотите отправить меня обратно?" Кайрат неопределённо качнул головой. Давайте просто продолжим делать то, что делали. Как пожелаете, замороженным тоном вымолвил он и, взяв меня под руку, повёл дальше. Казалось, принца раздирает внутренняя боль, а вопросы в моей голове только множились, но я упорно держала их при себе, дожидаясь подходящего случая. Мансарда пахла деревом. За круглым окном сгущались сумерки. Луна ещё не заняла своё почётное место на небосклоне, но пустые помещения освещали круглые блекующие сферы. И я не я, если не пойму, как они устроены. Ваше любопытство вызывает улыбку. Принц устало расстёгивал серебряные пуговицы камзола. Что он собрался делать? Здесь же даже сесть некуда. Апаслева коснулась пальцем белой сферы, ощутила покалывание и отдёрнула руку. Почему вы уверены, ваше высочество, что ваш отец проклят, а не старость берёт своё? Слабоумие, знаете, распространено среди среди людей, насмешливо перебил принц, бросая камзол на пол. Расправил его, сел с краю и похлопал рядом с собой. Среди людей, но не среди драконов. Как я уже говорил, драконы живут очень долго, а мы живём пока живы, ани. Помните про связь, да? У Эдмунда очень сильный дракон, Бес, один из самых древних и могущественных. Он не позволяет проклятию сожрать его окончательно. Опустилась рядом, не испытывая ниловкости, и подтянула к себе колени. Лютик спрыгнул с моего плеча и отправился обнюхивать территорию. Как ваш отец получил проклятие? Спросила осторожно, уставившись взглядом в окно на темнеющее небо. Не хотелось лезть не в своё дело, но было кое-что, что волновало и меня. К тому же у принца такая непоколебимая уверенность. Он не допускает вероятности, что император просто стар и болен. Должна быть причина. Кайрат потянулся. Его губ коснулась задумчивая, слегка печальная улыбка, от которой у меня внезапно защемило сердце. Кольнуло под рёбрами. Захотелось протянуть руку и стереть с лица принца все следы грусти и усталости. Немного странно, да, то, что вы недавно прибыли на остров, а уже так много знаете наших постыдных семейных тайн. Не переживайте, у меня нет причин распространяться об этом. Все тайны уйдут вместе со мной в могилу, заверила, улыбнувшись. Наши плечи соприкасались, и я должна была признаться хотя бы себе, что не испытываю дискомфорта, только тепло и уют. Не в этом дело. Принц откинулся назад, опираясь на руки. «Странно то, что я продолжаю так легко посвящать вас в эти самые тайны, которыми, казалось, никогда ни с кем не поделюсь». «Ах, вон она что!» — усмехнулась и опустила голову, осыпаясь волосами. «Доверие ко мне вам кажется странным?» «Я не из тех, мисс Шиари, кто доверяет хоть кому-то, даже себе». И снова эти... Душераздирающие нотки в бархатном низком голосе. Вместе со мной Эдмунд унёс с тёмной стороны последнее яйцо дракона. Фет, вероятно, пытался его отговорить. Не могу утверждать, что точно произошло, но уверен, что видел печать проклятья на теле моего отца. Верховная Фрейя сильно прогневалась, надо полагать. Ведь драконы и фрейи всегда существовали бок о бок. Говоря о другом императоре, робко начала я. Он остался на тёмной стороне, чтобы помочь феям? Их действительно прокляли боги? Кайрат пожал плечами. Никто точно не знает, что произошло. О своём происхождении и проклятии, о поступке Эдмунда я узнал уже будучи взрослым. Должен был взойти на престол, и вы отреклись от трона? подняла на принца взгляд и до боли закусила губу. В янтарных глазах плескалось сожаление, но не уверена, что оно связано именно с отказом от власти. "Да", уверенно кивнул он. "Но я не мог оставить братьев, не мог оставить жителей острова, наш народ". Я продолжил делать то, что делал, старался изо всех сил ради Асуров. Но отцу сказал, что трон никогда не прему и о наследниках он может забыть. Я потянулась, поднимая руки вверх и выдохнула. Как всё сложно и запутанно. И теперь я ещё больше задумалась о собственном происхождении. Может ли друг вашего отца быть причастен к тому, что меня младенцем подбросили в общину? Мы выясним это, ободряюще произнёс принц, неожиданно заправляя прядь волос мне за ухо. Говоря об этом, мисс Жари, вы и правда очень похожи на фею. Если это действительно так, вымолвила тщательно скрывая нахлынувшее смущение, то у нас есть все шансы спасти драконов. Принц недоуменно выгнул бровь, вызывая мою улыбку. Неужели я смогла ввести этого непоколебимого мужчину в замешательство? В бумагах и книгах, которые ваш младший проворный братик стянул из хранилища и любезно отдал мне вместе с теми, что мы взяли в библиотеке, я нашла кое-что интригующее и занимательное. Посмотрела на лютика, который пытался взобраться на оконную раму, и усмехнулась. Вот не поседа. Для того, чтобы откладывать яйца, производить потомство, драконам нужна энергия природы, связь с силами природы. И эту связь образовывали феи. Они были своеобразными проводниками, а драконы тем временем помогали силам фей раскрыться. Это был очень выгодный симбиоз, и симбиоз не редкое явление в природе, когда одни организмы живут за счёт других. Я занималась экспериментами, а потому много исследовала. В наблюдениях я действительно хороша. И если в моих жилах всё же течёт кровь фей, я могу помочь. Проведу парочку экспериментов. Принц устало потёр переносицу, горько усмехнувшись. Поверить не могу. Каждую секунду вам угрожает опасность. Эдмунд в любой момент может обнаружить ваше присутствие, и я должен был незамедлительно отправить вас домой, но не сделал этого. Умиротворённо улыбнулась и легла на спину, прямо на пол. Не заботьтесь о приличиях. Потому что вы, ваше высочество, тоже видите во мне фею, видите шанс спасти драконов. Не беспокойтесь о морали. Для меня это тоже шанс, шанс узнать, кто я такая на самом деле. «Есть ли во мне хоть что-то стоящее, или я всё же пустышка?» Принц неожиданно навис сверху, уперев ладонь рядом с моей головой. «Вы не пустышка, мисс Шиари? У вас доброе сердце и чистые помыслы?» «Спасибо», — искренне улыбнулась в ответ, ощущая, как заходится сердце. Невольно вспомнилось прикосновение огня к моему лицу. Вспомнились ощущения, и, словно почувствовав, что я хочу спросить, Кайрат резко поднялся на ноги, подав мне руку. Уже поздно, вылетаем на рассвете. Вам бы не мешало хорошенько выспаться. Невозмутимо произнёс, сонно мирясь меня проводить. И не волнуйтесь, лорд Альрат на нашей стороне. Он не проболтается императору, и если тот вдруг захочет увидеть вас, сразу сообщит мне. На Генри можно положиться. Поняла, подозвала Людика и уцепилась за предложенный локоть принца. Завтра предстоит трудный день. Но трудности меня не пугают. Я предвкушаю эту встречу с драконами. Всё внутри меня клокочет от нетерпения. Но кто же знал, что лететь мне предстоит в сопровождении младшего принца. Утро принесло тревожные новости.